Когда действительно надо продавать? Если рынок не может дать ответа на вопрос, когда продавать, то кто может? Здесь нет единой формулы. Советы вроде продавать до того, как вырастут процентные ставки, или продавать до начала спада, имели бы смысл, если бы мы знали точное время наступления этих событий. Но оно нам неизвестно. С годами я стал подходить к выбору момента продажи точно так же, как и к выбору момента покупки. Я не обращаю внимания на внешние экономические условия, за исключением тех очевидных случаев, когда у меня есть уверенность в том, что на тот или иной бизнес они повлияют определенным образом. Например, падение цен на нефть обязательно скажется на компаниях нефтяного сектора, но не затронет фармацевтические компании. В 1986-1987 годах я продал пакеты акций Jaguar, Honda, Subaru и Volvo из-за уверенности в том, что падающий доллар отрезательно скажется на прибылях иностранных производителей автомобилей с высокой долей продаж в США. Однако в 9 случаях из 10 я продаю, когда история компании 380 выглядит лучше истории компании 212, особенно если последняя становится все менее правдоподобной. Когда вы четко знаете, почему купили акции, у вас появляется представление о том, когда с ними лучше расстаться. Рассмотрим сигналы к продаже для компаний различных категорий. Когда продавать акции медленно растущей компании? Вряд ли я дам полноценный совет по этим компаниям, поскольку их у меня совсем немного. Те, что все же куплены, я продаю, когда они вырастают на 30-50%, или при ухудшении фундаментальных показателей, даже если их акции понизились. Далее приведены некоторые другие сигналы. Компания теряет рыночную долю два года подряд и меняет рекламное агентство. Нет новых продуктов, сокращаются расходы на исследования и разработки, компания почивает на лаврах. Последние два поглощения непрофильных компаний походят на диверсификцию. Объявление о дальнейших планах поглощений в сфере перспективных технологий. Компания истратила на поглощение столько, что в ее балансе на месте нулевого долга и денежной позиции в миллионы долларов появился долг в миллионы долларов и нулевая денежная позиция. У компании нет средств для выкупа акций, хотя их цена сильно падает. Даже при низкой цене акций дивидендная доходность – недостаточно высока, чтобы заинтересовать инвесторов. Когда продавать акции умеренно растущей компании? В этой категории я часто заменяю одни акции на другие, бессмысленно рассчитывая на быстрое превращение акций умеренно растущей компании в десятикратник. Если цена акции окажется выше прибыли, а коэффициент PE выйдет далеко за пределы нормального диапазона, то инвестору стоит подумать о продаже и повторной покупке через некоторое время по более низкой цене или, следуя моему примеру, купить акции другой компании. Другие сигналы к продаже. Продукты, выведенные на рынок за последние два года, приносят смешанные результаты, а новинки все еще находятся на стадии испытаний и попадут на рынок не раньше, чем через год. Коэффициент ПИ равен 15, а у сопоставимых компаний из этой же отрасли – 11-12. За последний год ни работники, ни директора компании не покупали акции. Крупное подразделение компании, которое приносит 25% прибыли, страдает от последствий экономического спада, строительства жилья, бурения нефтяных скважин и так далее. Темп просто замедляется. Компании пока удается сохранять прибыльность путем снижения затрат. Но возможности дальнейшего снижения себестоимости продукции ограничены. Когда продавать акции циклической компании? Лучшее время для продажи – конец цикла. Но как узнать, когда он наступит? Как определить, о каких циклах идет речь? Иногда знатоки начинают продавать акции циклической компании за год до проявления первых признаков спада. Кажется, что акции начинают падать без всяких причин. Чтобы добиться успехов в этой игре, необходимо понимать ее странные правила. Именно в них и заключается коварство циклических компаний. Например, был случай, когда акции General Dynamics, представители циклической оборонной промышленности, несмотря на высокую прибыль, упали на 50%. Дальновидные инвесторы, следившие за циклом, в избежании ажиотажа начали продавать их заранее. А продаже циклической компании стоит задуматься, не только в конце цикла, но и при первых признаках ухудшения состояния. Начали расти затраты. Существующие производственные мощности загружены, и компания начинает вкладывать деньги в их наращивание. То, что побудило вас купить акции XYZ, период между прошлым спадом и последним бумом, должно подсказать вам, когда этот бум закончится. Явный сигнал к продаже – рост запасов и неспособность компании избавиться от них. Это означает снижение цен и прибыли в будущем. Я всегда обращаю внимание на рост запасов. Когда место для парковки автомобилей отдано под складирование слитков, самое время продать акции циклической компании, хотя не исключено, что вы уже опоздали. Еще один сигнал – падение цен на сырьевые товары. Цены на нефть, сталь и так далее должны падать на протяжении нескольких месяцев, прежде чем начнет меняться прибыль. Другой сигнал – фьючерсная цена ниже текущей. Или спотовой цены. Если ваших знаний хватило для определения удачного момента для покупки акций циклической компании, то уж изменение цен вы не пропустите. Наличие конкурентов также создает угрозу циклическим компаниям. Аутсайдер, чтобы привлечь к себе покупателей, снижает цены и вынуждает остальных делать то же, то есть терять прибыль. Пока спрос на никель высок и нет конкурентов, инка процветает, но стоит упасть спросу или появиться новым поставщикам никеля, у инка возникают проблемы. Другие сигналы. Через 12 месяцев истекает срок действия договоров с двумя ключевыми профсоюзами. Их лидеры требуют полного восстановления заработной платы и льгот, от которых отказались в прошлом договоре. Конечный спрос на продукт уменьшается. Компания удвоила капиталовложение в строительство нового суперсовременного завода, отказавшись от менее капиталоемкой модернизации старых заводов. Компания снижает затраты, но не может конкурировать с иностранными производителями. Когда продавать акции быстрорастущей растущей компании? С одной стороны, не хочется упустить потенциальный десятикратник, с другой, неудача компании и сокращение ее прибыли приводит к падению коэффициента ПИ, на который делали ставку инвесторы. Для преданных акционеров это весьма дорогостоящая дилемма. Главное здесь не пропустить конец второй стадии роста, о которой говорилось ранее. Если The Gap прекращает строительство новых магазинов, старые магазины становятся обшарпанными, а ваши дети жалуются на отсутствие в них кислотных джинсов, писк моды, то самое время задуматься о продаже. Если 40 аналитиков с Уолл-стрит дают акциям компании высшую оценку, 60% акций держат институциональные инвесторы, а три общенациональных журнала публикуют лестные отзывы о генеральном директоре, то наступила пора продавать. Все характеристики акций, которых следует избегать, глава 9, относятся и к акциям, которые следует продавать. В отличие от циклической компании, у которой чем ближе конец цикла, тем ниже коэффициент ПИ, ПИ компании роста обычно увеличивается и достигает порой абсурдных значений. Взять хотя бы Polaroid или Avon Products. Что означает P.E.50 для компаний такого размера? Любой сообразительный четвероклассник скажет, что их акции нужно продавать. Могла ли Avon продать миллиард флаконов с духами? Сомнительно, если учесть, что каждая вторая американская домохозяйка уже является представительницей Avon. Акции Holiday Inn можно было продавать, как только P.E. достигнет 40, и не сомневаться в правильности своего поступка. Когда вы наталкиваетесь на отеле Holiday Inn через каждые 20 миль на любой магистрали в США, а попав в Гибралтар, видите Holiday Inn у подножия горы, самое время бить с тревогу. Где еще у нее остались возможности роста? На Марсе? Другие сигналы. За последний квартал продажи упали на 3%. Результаты новых магазинов вызывают разочарование. К конкурентам уходят два руководителя высшего звена и ряд ключевых сотрудников. Недавно компания провела в 12 городах презентацию для институциональных инвесторов и представила им невероятно положительную историю. Акции торгуются при пи 30 хотя по самым оптимистичным прогнозам темп роста прибыли на следующие два года не превышает 15-20%. Когда продавать акции компании, выходящей из кризиса? Акции компании, выходящие из кризиса, лучше всего продавать после ее полного восстановления – когда все трудности остались позади и все об этом знают, когда компания восстановила свой прежний статус, компания роста, циклическая компания и тому подобное, когда акционеры снова покупают ее акции. Если оздоровление оказалось успешным, вам следует отнести компанию к какой-либо другой категории. Крайслер была компанией, выходящей из кризиса при цене 2, 5 и даже 10 долларов с учетом дробления, но не при 48 долларах в середине 1987 года. К этому времени долг был погашен, трудности преодолены, и Chrysler вновь стала солидной циклической автомобильной компанией. Ее акции могут вырасти, но они вряд ли станут десятикратником. Их следует оценивать точно так же, как General Motors, Ford и другие процветающие компании. Если вам нравятся автопроизводители, держите акции Chrysler. Все ее подразделения функционируют успешно, а поглощение American Motors повышает долгосрочный потенциал, хотя и несет ряд проблем краткосрочного плана. Если же вы специализируетесь на компаниях, выходящих из кризиса, вам следует продать акции Chrysler и подыскать что-нибудь другое. General Public Utilities относилась к категории выходящих из кризиса при цене акций 4, 8 и 12 долларов. Однако после того, как возобновилась эксплуатация второго блока АЭС, а другие коммунальные компании согласились взять на себя часть затрат по ликвидации последствий аварии, GPU стала полноценной электрогенерирующей компанией. Никто не считает, что GPU способна обанкротиться. Ее акции, торгующиеся по 38 долларов, вполне могут вырасти до 45 долларов, но до 400 долларов им никогда не подняться. Другие сигналы. Долг, который снижался 5 кварталов подряд, в последнем квартале вырос на 25 миллионов долларов. Запасы увеличиваются вдвое быстрее продаж. Коэффициент ПИ завышен относительно ожидаемой прибыли. Самое сильное подразделение компании продает 50% выпускаемой продукции одному ключевому клиенту, у которого падают продажи. Когда продавать акции компании с недооцененными активами? В наши дни лучше всего дождаться появления рейдеров. Если где-то действительно есть скрытые активы, то об этом обязательно узнают... «Солстейнберг», «Хафты» или «Райхманы». Пока компания не наращивает долг, который сокращает стоимость ее активов, ее акции вполне можно держать. «Александр энд Балдуин» принадлежит 96 тысяч акров гавайской земли наряду с эксклюзивными правами на перевозку грузов на остров и прочими активами. Многие поняли, что ее пятидолларовые акции с учетом дробления стоят гораздо дороже. Они терпеливо ждали, но год проходил за годом, и ничего не менялось. Затем появился Гарри вайнберг который купил сначала 5%, затем 9% и, наконец, 15% акций. Следуя его примеру, акции стали покупать и другие инвесторы. Их цена взлетела до 32 долларов, но в октябре 1987 года она упала до 16 долларов. Однако спустя 7 месяцев Александр Энд Балдуин снова торговалась по 30 долларов. То же самое произошло со Сторер Бродкастинг и Дисней. Последняя была спящей компанией, которая не имела представления о своей стоимости, пока не появился господин Стейнберг. С намерением повысить акционерную стоимость, компания начала добиваться успехов. Она перестала ограничиваться мультфильмами и перешла к удовлетворению потребностей более широкой и зрелой аудитории. Ее проекты с каналом Disney и японским тематическим парком оказались успешными, перспективным выглядит и европейский тематический парк, который скоро должен открыться. Со своей бесценной фильмотекой и недвижимостью во Флориде и Калифорнии, Disney является одновременно компанией с недооцененными активами, компанией, выходящей из кризиса и быстрорастущей растущей компанией. В современном мире для выявления скрытых активов уже не нужно ждать смены поколений. Ситуации, в которых можно было всю жизнь держать недооцененные акции без заметного успеха, ушли в прошлое. В наши дни увеличение акционерной стоимости происходит намного быстрее благодаря магнатам, выискивающим компании с недооцененными активами. Несколько лет назад к нам в офис заглянул Бун Пикинс и рассказал, как можно поглотить компанию вроде галф oil Несмотря на его хорошо аргументированное выступление, мне не верилось в это, слишком уж крупной была «Галф-Ойл». Я оставался при своем мнении, пока ее не поглотила «Шеврон». Сейчас меня не удивит никакое поглощение, даже поглощение какого-нибудь крупного континента. Вокруг столько рейдеров, что инвестору-любителю все труднее отыскать приличную компанию с недооцененными активами. Зато ему несложно определить наилучший момент для продажи ее акций. Акции не следует продавать до тех пор, пока не появятся братья Бас, а если не они, то Стейнберг, Айкон, Белцберги, прицкеры Ирвин Якобс, Сэр Джеймс Голдсмит, Дональд Трамп, Бун пикинс и даже Мерв Гриффин. После этого возможно поглощение, ценовая война или выкуп с использованием заемных средств, которые ведут к удвоению, утроению или учетверению цены акций. Другие сигналы к продаже. Несмотря на то, что акции торгуются ниже реальной рыночной стоимости, руководство объявляет о дополнительном 10% выпуске акций с целью финансирования программы диверсификации. Подразделение, которое планировалось продать за 20 млн долларов, реально приносит всего 12 млн долларов. Снижение ставки налога на прибыль приводит к значительному обесцениванию переноса убытка. За пять лет доля институциональных инвесторов вырастает с 25 до 60%. Основные покупатели – несколько бостонских фондов.